Глава 57. Нет больше Пиквикского клуба, и записки наши приведены к вожделенному концу. Прошло около недели после счастливого прибытия мистера Винкеля-старшего из Бирмингема. Мистер Пиквик и Самуэль Уэллер постоянно отлучались из гостиницы на целый день и возвращались только в обеденную пору. Вид необыкновенной таинственности и глубокомыслия окружал их обоих. Было ясно, что в судьбе великого человека готова была совершиться весьма важная, быть может, роковая перемена. Но какая именно, этого никто не был в состоянии сказать. Открылось обширное поле для разнообразных догадок и предположений. Некоторые, и в этом числе мистер Топман, держались того мнения, что мистер Пиквик намеревался вступить в брак на старости лет. Но эта догадка была отвергнута и решительно опровергнута всем женским полом. Другие склонялись к тому предположению, что мистер Пиквик обдумывает какой-нибудь план обширнейшего путешествия по разным странам Азии и Европы и заранее принимает меры, для приведения в исполнение этого плана. Но Самуэль, допрошенный своей возлюбленной Мэри, открыто объявил, что никакой поездки не имеется в виду, и господин его не думает оставить британскую столицу. Наконец, когда все умы после шестидневного размышления стали в решительный тупик, было решено на общем сейме допросить самого мистера Пиквика и потребовать настоятельно, чтобы он объяснил неведомые причины своего загадочного отсутствия из общества любящих его друзей. С этой целью мистер Уардель устроил торжественный обед в гостинице Осборна. И когда графины два или три раза совершили свое обычное путешествие вокруг стола, совещание открылось таким образом. «Все мы, сколько нас не есть!» — сказал Вардаль, с нетерпением желаем знать, какие побуждения заставляют тебя посвятить большую часть своего времени таинственным прогулкам. Чем мы оскорбили тебя, старый друг, что ты с таким упорством избегаешь нашего общества? — Ого! Вот до чего дошло! — сказал мистер Пиквик. — Это, однако, же странно. Я сам выбрал именно этот день, чтобы объяснить вам подробно все поступки. «Дайте еще стакан вина, и я сейчас же удовлетворю ваше любопытство!» Графин перешел из рук в руки с необыкновенной быстротой. Мистер Пиквик окинул радостным взором лица всех друзей и начал таким образом. «Великие события совершились в нашем маленьком обществе, милостивые государыни и государи! Судьба устроила один счастливый брак на наших глазах, и скоро...» Нет сомнения, мы будем праздновать на другой, столько же счастливой свадьбе. Эти внезапные перемены, равно как последствия, которые неминуемо должны сопровождать их, заставили меня по необходимости углубиться в сущность моего собственного положения и подумать раз и навсегда о своих будущих предначертаниях и планах. Итак, милостивые государыни и государи, я решился после зрелого и трезвого размышления избрать местом постоянного своего жительства какое-нибудь спокойное и уютное предместье близ этой самой столицы, имеющее в себе все олицетворенные сокровища, дорогие моему одинокому старческому сердцу. Действуя под влиянием этой решимости, непоколебимой, незыблемой, непреклонной, Я после многих поисков отыскал такой точно домик, какой заранее обрисовался в моем воображении со всеми принадлежностями, внутренними и внешними, существенными и случайными. Я купил его, амиблировал, украсил, сделал все необходимые виды изменения и улучшения по собственному вкусу. И вот, наконец, милостивые государыни и государи, этот самый дом! Будущий приют старика, вами любимого, готов вполне принять меня. И я намерен, не обинуясь, переступить за его порог в твердом и несомненном уповании, что судьба позволит мне насладиться в этом пустынном убежище еще многими годами тихой и спокойной жизни». «Счастлив я, если дружба изъявит готовность усладить своим вниманием старческие дни мои. И трикрат счастлив, если приятные воспоминания друзей последуют за мной в тот вечный приют, где окончательно должны будут обрести успокоение мои обеджалые кости». Здесь мистер Пиквик приостановился. И смутный говор голосов пробежал вокруг всего стола. Купленный мною дом, милостивые государыни и государи, находится в Дольвиче. Он окружен обширным садом и расположен на одном из живописнейших пунктов близ столицы. Наружная его обстановка удовлетворяет всем условиям комфорта и, быть может, даже изящного вкуса. Как вы, без сомнения, будете иметь случай убедиться в этом своими собственными глазами. Самуэль сопровождает меня туда. По совету адвоката, моего Перкера, я нанял ключницу, старуху старую, милостивые государе, и найму еще других людей, которые должны будут составить полный комплект моей домашней прислуги. Новоселье должно последовать скоро, но... Мне бы хотелось осветить этот приют совершением в нем церемонии, в которой я принимаю близкое и непосредственное участие. Если друг мой, Вардель, не противопоставит к тому непреодолимых препятствий, я бы желал, милостивые государыне и государе, чтобы дочь его отправилась под венец со своим женихом из моего нового дома в тот самый день, когда я вступлю в него настоящим и законным владельцем. Пусть потом эта свадьба отпразднуется в стенах моего приюта. Счастье молодых людей всегда составляло главнейший источник наслаждений в моей одинокой и скитальческой жизни. Сердце мое забьется живейшим восторгом, и душа запылает огнем блаженства, когда я таким образом, под своей собственной кровлей, «Сделаю свидетелем счастья особ, которым всегда питал и буду питать чувство бескорыстной отеческой любви». Мистер Пиквик приостановился еще раз. Эмилия и Арабелла переглянулись и вздохнули вслух. «Я уже вступил в личные и письменные отношения с остальными членами нашего клуба и подробно возвестил их о своем радикальном изменении жизни». Продолжительное наше отсутствие было причиной, что в клубе в последнее время произошли многие несогласия и раздоры. Это обстоятельство, равно как и окончательное отчуждение моего имени и покровительства, произвели то, что члены его разошлись в разные стороны. И клуб прекратил свое существование, столько полезное и необходимое для науки. Итак... «Милостивые государыни и государи! Нет более пиквикского клуба!» Никогда я не перестану сожалеть о том, что последние два года моей жизни были посвящены изучению разнообразных сторон в характере человеческой натуры. Пусть исследования мои мелки, наблюдения ничтожны, умозаключения неверны. Все же истинная философия — сумеет переварить их в горниле строгой мысли и воспользоваться ими для своих целей. Предшествующий период моей жизни был, как вы знаете, посвящен занятиям служебным и приобретению богатства. Тогда-то я научился ценить людей и понял всю необходимость умственного просветления. Если я сделал мало добра, смею надеяться, по крайней мере, что еще меньше сделано мною зла. Во всяком случае, последние мои приключения будут служить для меня источником приятнейших воспоминаний под исход жизни на закате моих старческих дней. Я кончил, милостивые государыни и государи. Да благословит вас Бог!» С этими словами мистер Пиквик дрожащей рукой налил стакан вина и выпил все до дна. Друзья... Единодушно поднялись со своих мест и приветствовали его от всего сердца. Глаза великого человека наполнились слезами. Требовалось весьма немного приготовлений к женитьбе мистера Снодгресса. Не было у него ни отца, ни матери, и мистер Пиквик, как единственный опекун его и воспитатель, был знаком в совершенстве с его имуществом и перспективой жизни. Преисполненный Необыкновенной веселости и живости во всех движениях мистер Пиквик представил обо всем подробный отчет старику Вардлю. И когда вслед за тем приведено было в известность приданое мисс Эмилии, оба джентльмена без дальнейших хлопот решили единогласно отпраздновать свадьбу на четвертый день после этого. При такой быстроте приготовлений три модистки и один портной чуть не сошли с ума. Приказав заложить почтовых лошадей в свою коляску, старик Вардель поскакал на Динглидель, чтобы привезти в столицу свою мать. Внезапная весть о замужестве внучки громом поразила слабую старушку, и она немедленно упала в обморок. Но тут же оправилась и приказала уложить как следует свое парадное парчевое платье, в котором ей надлежало присутствовать при бракосочетании юной четы. Затем она принялась рассказывать весьма интересные и в высшей степени характерные подробности о свадьбе старшей дочери покойной леди Толлинглауэр и о том, как она танцевала Матрадуру. Рассказ этот продолжался три часа слишком, но, к сожалению, остался неоконченным до сегодня. Надлежало обо всех этих приготовлениях известить и миссис Трундель, Эту обязанность принял на себя сам мистер Трундель и выполнил ее самым деликатным образом, так как юная супруга его находилась в том самом интересном положении, в каком обыкновенно бывает всякая благовоспитанная и правильно организованная леди через несколько месяцев после своего замужества. Весть эта, однако ж, не произвела слишком потрясающего влияния на нервы и чувства интересной леди. Миссис Трундель немедленно заказала в Могальтоне новую шляпку, черное атласное платье, и объявила на отрез, что она намерена присутствовать при бракосочетании своей сестры. По этому поводу, мистер Трундель призвал доктора на семейный консилиум, и доктор объявил, что миссис Трундель сама должна знать лучше всех, как она чувствует себя. Интересная леди отвечала, что она чувствует себя превосходно. И ничто на свете не изменит ее решимости ехать в Лондон. Достойный доктор, научившийся продолжительным опытом взвешивать свои собственные выгоды с интересами своих пациентов, выразил твердое убеждение, что миссис Трундель, по его мнению, может ехать. Иначе, оставаясь дома, она пропадет с тоски, а это могло бы иметь весьма неблагоприятные последствия для ее здоровья. И миссис Трундель поехала. Доктор на всякий случай снабдил ее полдюжиной пузырьков с микстурой, которую она для рассеяния должна была употреблять в дороге. В дополнение к этим пунктам старик Вардаль снабжен был двумя маленькими письмами к двум юным леди, которые должны были действовать при церемонии в качестве невестинных подруг. Получив эти записочки, обе юные леди прослезились и пришли в отчаяние по тому поводу, что у них не было готовых платьев на этот случай, а заказывать было некогда. Обстоятельства, доставившие порцию сердечной услады обоим папенькам этих двух достойнейших девиц. Делать было нечего. Старые платья были вынуты из гардероба, вычищены, выглажены, новые шляпки явились очень кстати, и юные девицы не ударили в грязь лицом. При совершении бракосочетания они плакали именно там, где нужно, трепетали, где следует, вздыхали, где подобает и вообще вели себя таким образом, что заслужили справедливое удивление всех зрителей. Какими судьбами две бедные родственницы очутились в Лондоне? Пешком, что ли, они пришли? Или прискакали на запятках почтовых карет? Или приехали в обозных фурах? или принесли одна другую, неизвестно до сих пор. Но не подлежит ни малейшему сомнению, что они подоспели в столицу еще раньше мистера Уардля. Самые первые особы, постучавшиеся в дверь дома мистера Пиквика утром в день бракосочетания. Были эти две родственницы, озаренные радостными улыбками и украшенные живыми цветами. Их приняли ласково и радушно потому что мистер Пиквик смотрел без лицеприятия на своих ближних, не разбирая, бедны они или богаты. Новая прислуга отличалась удивительным проворством и чудной предупредительностью. Мэри блистала красотой и щегольскими лентами, Самуэль был отменно ловок, весел и жив. Жених, поселившийся в доме двумя или тремя днями раньше, выступил торжественно в Дольвическую церковь навстречу своей невесте. Его сопровождали мистер Пиквик, Бен Аллен, Боб Сойер, мистер Топман и Самуэль Уэллер в новой великолепной ливреи, изобретенный нарочно на этот случай и украшенной белым букетом из живых цветов, подаренных ему Девой Сердца. Их встретили Уардли, Винкели, невеста и невестиной подруги, Мистер и миссис Трундель, и когда церемония совершилась надлежащим порядком, весь поезд поворотил к дому мистера Пиквика, куда уже прибыл, между прочим, и мистер Перкер. Здесь все легкие облака, прикрывавшие торжественную церемонию, исчезли в одно мгновение ока. Все лица засияли радостным восторгом, и ничего не было слышно, кроме поздравлений, приветствий и похвал обстановка нового жилища была восхитительно до крайней степени совершенства. Зеленый, бархатный лук впереди, роскошный сад сзади, столовая, гостиная, уборная, будуар, спальни, курительная и особенно ученый кабинет самого хозяина с картинами, вольтеровскими креслами, готическими баулами, превосходными шкапами, затейливыми столиками на одной, двух, трех и четырех ножках, коллекция сочинений избранных писателей на всех языках, живых и мертвых, великолепный вид из огромного окна на чудный поэтический ландшафт, испещренные местами скромными хижинами, полускрытыми за деревьями. И в довершении всего этого малиновые занавесы и ковры, и диваны, и кушетки, и подушки чудо, — чудо-чудо, как хорошо!» Все смотрели на все приятно изумленными глазами и даже не знали, чему тут больше удивляться. И посреди всех этих благодатных сокровищ стоял сам мистер Пиквик, муж совета и разума, озаренный радужной улыбкой, проникнутый несказанным восторгом. Счастливейший в настоящую минуту между всеми живыми существами он всюду распространял вокруг себя Электрические струи живительной услады. Кланялся на все стороны. Пожимал руки всем и каждому. Повертывался туда и сюда с выражением пленительного любопытства или в избытке внутреннего блаженства. Потирал свой собственный нос. Чудо, чудо, как хорош был мистер Пиквик. Завтрак подан. Мистер Пиквик берет под руку старую леди, занятую красноречивым рассказом о их дочери покойной Глауэр, ведет ее к столу и сажает на первом месте. Старик Уардель садится на противоположном конце. Все родственники и друзья занимают места по обеим сторонам длинного стола. Самуэль становится за стулом своего господина, смех и говор умолкают. Мистер Пиквик читает назидательную речь, приостанавливается на минуту и озирается вокруг себя. И когда озирается мистер Пиквик, крупные слезы радости текут по обеим его щекам. «Еще что, милостивые государи? Да позволено будет нам оставить нашего героя в одну из этих торжественных минут, которые всегда в большей или меньшей мере достаются в удел человеку на земле, в каком бы положении он ни был поставлен. Есть, бесспорно, мрачные тени на земле, но тем яснее становятся лучи света, пробивающиеся между ними. Некоторые джентльмены в своих фантастических созданиях охотнее смотрят на мрак и темноту, чем на живительные струи света. Это летучие мыши и лесовые на горизонте литературного мира. Наше зрение устроено иначе. Нам приятно бросить последний, прощальный взгляд на своих друзей, когда солнечное сияние ярко озарило их лица. Общая судьба всех людей, вступающих в непрерывные отношения с миром, приобретать многих действительных друзей и постепенно терять их на широкой дороге жизни. Общая судьба всех авторов — создавать воображаемых друзей и терять, на широком поприще искусства. Но тут еще не вся беда. Автор принужден для удовлетворения любознательности своего читателя отдавать ему окончательный отчет об этих друзьях. Покорные этому всесветному обычаю, мы сообщаем здесь краткие биографические подробности о лицах, с которыми приходил в соприкосновение мистер Пиквик. «Мистер и миссис Винкели возвратившие себе во всем объеме благосклонность старого джентльмена, поселились в новом домике весьма недалеко от мистера Пиквика. Мистер Винкель, занявший в Сити должность столичного корреспондента своего отца, променял свой охотничий костюм на обыкновенное платье английского гражданина и выглядит теперь настоящим цивилизованным джентльменом. Мистер и миссис Снотграсс поселились на Динглиделли и купили небольшую ферму, которую обрабатывают теперь больше для припровождения времени, чем по житейским расчетам. Мистер Снодгрес усовершенствовал свою способность казаться временами мечтательным и грустным, и на этом основании все приятели и знакомые считают его великим поэтом. Хотя, собственно говоря, нет до сих пор ни одного сочинения, принадлежащего поэтическому уму мистера Снодгреса. Тут, впрочем, удивляться нечему. Мы знаем многих особ философии, литературе и науке, которые стяжали известность такими же средствами, как мистер Снодграс. Мистер Топман после женитьбы своих приятелей нанял квартиру в Ричмонде, где была прежняя его резиденция. В летние месяцы он постоянно гуляет на террасе и словёт весьма «любезным джентльменом между многочисленными леди» не отказывающимися от надежды спутать себя неразрывными узами брака. Впрочем, до сих пор он еще не сделал предложение, хотя брюшко его становится все толще и толще. Мистер Боб Сойер и неразлучный друг его Бен Аллен в качестве врачей, ангажированных Ост-Индской компанией, отправились в Бенгалию, где, как и следует, выдержали желтую горячку, после которой перестали кутить И в настоящую пору оба джентльмена ведут жизнь трезвую и умеренную в кругу многочисленных своих пациентов. Миссис Бардель снова отдает свои покойчики холостым джентльменам, но уже ни на кого не подает жалобы в суд. Адвокаты ее Дотсон и Фок продолжают свои занятия с большой выгодой для себя и считаются вообще тончайшими крючками первой руки. Самуэль Веллер сдержал свое слово и оставался неженатым в продолжении двух лет. К концу этого времени умерла старая ключница в Дольвиче, и мистер Пиквик предложил ее место мисс Мэри с тем непременным условием, чтобы эта девица вышла за Самуэля, на что она и согласилась беспрекословно. Основываясь на том обстоятельстве, что у садовой калитки... По на юлят и бегают двое смазливых мальчишек, пухлых и румяных. Мы вправе вывести заключение, что мистер Уэллер и супруга его обзавелись семейством. Мистер Уэллер старший заседал в продолжении 12 месяцев на козлах дилижанса, но подагра в ногах усиливаясь постепенно заставила его отказаться от профессии кучерского искусства, получая весьма значительные проценты. Со своего капитала он живет с большим комфортом в одной превосходной харчевне, где и пользуется всеобщим уважением как истинный друг и приятель мистера Пиквика. Он по-прежнему питает непреодолимое отвращение к вдовам. Продолжая жить в своем новом доме, мистер Пиквик употреблял значительную часть своих досугов на приведение в порядок разнообразных материалов, собранных им в продолжение своей ученой карьеры. Впоследствии эти мемуары были переданы секретарю бывшего клуба, и читатель знает, как мы употребили их в дело. К несчастью, бумаги, нам доставшиеся, были во многих местах изъедены крысами. Отсюда, собственно, произошла неполнота в изложении некоторых весьма замечательных событий. Сначала мистер Пиквик терпел некоторые неудобства, от докучливости старинных своих приятелей, господ Снодгресса, Винкеля и Трунделя, которые всегда просили его быть восприемником их детей. Но теперь он совершенно привык к этим просьбам и выполняет их замечательным эффектом. Он никогда не имел повода раскаиваться в благодеяниях, излитых щедрой рукой на мистера Джингля. Этот джентльмен и друг его, Иофф Троттер, Сделались в Индии достойными членами общества, но уже окончательно отказались возвратиться, как бы то ни было, на европейскую почву. Хотя туземный климат оказался несколько вредным для их здоровья. Мистер Пиквик слабеет с каждым годом и прихварывает временами. Но силы его мощного духа устояли до сих пор против сокрушительного влияния времен и обстоятельств. Часто Он любуется на окрестные виды с балкона своего дома и гуляет в хорошую погоду по всему Дольвичскому предместью. Все бедные люди знают его как нельзя лучше и всегда останавливаются перед ним с глубоким почтением, когда он проходит мимо. Дети обожают его. И, если сказать правду, весь Дольвич в восторге от великодушного джентльмена. В святочную пору мистер Пиквик отправляется каждый год на дингли -дель, на хутор мистера Уарля, и весело проводит праздники в его многочисленной семье. В этих, как и во всех других случаях, верный Самуэль неизменно сопровождает маститого старца, убеленного теперь седыми волосами. Между господином и слугой существует прочная взаимная привязанность. И нет никакого сомнения, Что одна только смерть в состоянии разлучить их. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2025 году, читал Валерий Толков.